Глава 60 Бо отравили. Я мысленно повторяла эти слова, но не понимала их. Секта убила его. Найтшейд убил Бо. А до того Бо вырезал символ у себя на груди. Символ, который кто-то другой вырезал на гробе с останками моей матери. Моя мама умерла не в дату Фибоначчи сказала я. Это было в июне. В июне нет дат Фибоначчи, и в июле тоже. Какая-то часть меня понимала, что Майкл и Лия смотрят на меня, что Дин обнимает меня, что мое тело прижимается к нему. Мама исчезла пять лет назад. В июне будет шесть. Человек, который напал на нее, использовал нож. В тот год это был яд. В их схеме, Это был яд. Убивал Найтшейд. Нож был в Нью-Йорке за шесть лет до того. В следующий раз нож должен был появиться только через двадцать один год. Гибель моей матери не вписывалась в схему. Но почему тогда на крышке ее гроба оказался этот символ? Я высвободилась из объятий Дины и подошла к компьютеру. Открыла фотографии. темно шаль кости. «Мамина ожерелье». Я снова и снова нажимала на клавишу пока не нашла фотографию этого символа. Ли и Майкл подошли ближе. «Это семь мастеров», — сказала я, заставляя себя обвести рукой окружности, образующей внешний контур символа. «Пифия». «Вертикальная линия». «И девять». «Семь мастеров». Слоун появилась в дверях, словно её призвало самоупоминание чисел. «Семь кругов, семь способов убивать». Я оторвала взгляд от экрана и посмотрела на неё. «Мне всё было непонятно, почему способов убивать только семь», — сказала она. Лицо у неё было бледное, а глаза опухли, а не девять. Три. Трижды три. Трижды трижды три. Но способов убивать только семь. Потому что в этой группе, что бы она самой не представляла, сколько бы лет не насчитывала ее история, было девять участников, семь мастеров, пифе и 9 «Бо Донован мертв», — сообщил Илья Слоун. «Яд. Вероятно, дело рук Найджейда». Слоун разгладил рубашку, которую подарил ей Аарон, Она слегка дрожала, но сказала только «Может, этот цветок был для него?» Белый цветок на фотографии, которую Найтшейд прислал Джуду. Белый цветок. Какое-то воспоминание не давало мне покоя, как еда, застрявшая между зубами. Найтшейд всегда посылал своим жертвам соцветия белой белладонны Белые. «Белые цветы». Я прошла на кухню, порылась в вещах, пока, наконец, не нашла то, что искала. Достала конверт с уликой, открыла его, вынула фото. Это не белая Беладонна. На фотографии, которую получил Джуд, был вовсе не белый цветок. Это было фото бумажного цветка — оригами. Я качнулась назад и ухватилась за край стола, чтобы удержать равновесие. Мне вспомнились последние моменты Бо и его слова. «Я не верю в желание». Я вспомнила маленькую девочку, которая рассматривала леденцы у кондитерского магазина. Потом пришёл отец и посадил её на плечи. Потом я увидела её у фонтана, она держала в руках монетку «Я не верю в желание», — сказала она тогда. У нее за ухом был белый бумажный цветок. Я представила, как ее мать приходит за ней, как отец бросает монетку в воду. Я увидела ее лицо, увидела в воду и увидела его лицо. И в этот момент я снова оказалась на берегу Потамака и на коленях у меня лежала толстая черная папка. Решила немного развлечь себя чтением. Голос отдавался в моей памяти, и на этот раз я могла различить его лицо. «Ты живешь у Джуда, да? Мы с ним давно друг друга знаем». «Найтшейд, я видела его». Лея, вопреки обыкновению, даже изобразила подобие беспокойства. «Мы знаем». нет «Сказала я. В Вегасе. Я видела его там. Дважды. Я думала... Думала, что наблюдаю за ним. Но, может быть... Может быть, он наблюдал за мной. С ним был ребёнок, девочка», «продолжала я. И ещё какая-то женщина. Девочка подошла ко мне, когда я стояла у фонтана. Маленькая, года 3 максимум четыре. У неё в руке была монетка». Я спросила, хочет ли она загадать желание, и она сказала... Я не могла заставить свои губы выговорить эти слова. Дин продолжил за меня. Я не верю в желание. Он бросил быстрый взгляд на Майкла, затем на Лию. То же самое, что Бот сказал, когда Стерлинг упомянула о его желании стать девятью. Прямо перед смертью. «Ты, — сказала, — с Найджейдом была какая-то женщина, — произнёс Дин. Как она выглядела, Кэсси?» «Рыжевато-русые волосы, — сказала я, — среднего роста, худая. Я вспомнила маму, обнажённую до костей, похороненную на перекрёстке. С уважением, с заботой. «Может, они не пытались тебя убить?» Может, ты не должен был умереть. Может, ты должен был стать таким же, как эта женщина. Бо сказал, что девятый член секты всегда выбирается от рождения. Как он это сформулировал? Дин посмотрел куда-то влево над моим плечом, а затем дословно повторил. «Дети о братстве эпифии. Кровь от их крови». Семь мастеров, ребенок и его мать. У той женщины у фонтана были рыжевато русые волосы. При определенном освещении они бы даже сошли за рыжие, как у моей мамы. Девять участников, семь мастеров, женщина, ребенок. Пифи и древние греки назвали Далифийского оракула, сообщила Слоун. Это жрица храма Аполлона, пророчица. Я вспомнила о семье. Идеальной, как с картинки, семье, за которой я наблюдала, в глубине души понимая, что такого у меня никогда не было и не будет. Мама, отец, ребёнок. Я повернулась к Дину. Нужно позвонить Бриксу.